Как друг мой родной вы мой полнати вы всё ещё сердитесь простите забудьте этот негодный сорванец и меня скорбил хуже клянусь вам хуже даже чем вас оскорбил и обратилась к нему к недине по-видимому самым дружественным порывом введя его под руку чего никогда ещё не случалось в свою комнату и усадив подле себя на диване я послала за вами Мне более некому обратиться, продолжала она с грустным энтузиазмом. Вы всегда были самым близким другом нашего дома. Мы вас так любим, и вы ведь всегда же находили средства выручить нас в трудные минуты, дорогой вы мой. Придумайте что-нибудь, пожалейте вы хоть меня. Ведь тут Всё убивается, имя, честь, состояние. Боже мой, я не перенесу такого удара. Это страшно, страшно. Вручайте нас. Хлебонасущенский в ответ на её порыв только плечами пожал. "Что ж, я могу ваше сиятельство. Я слаб и ничтожен", пробормотал он с грустным смирением. "Капиталов, видите, создатель мой не имею никаких. Если есть, пустяк на этой щенка другая". То ведь и капля в море, каплю и уже пламени не утушить. А лучше уж я так полагаю, приберечь её на чёрный день, дабы и хотя капля могла утолить жажду в пустыне, когда уже всё погибнет, то я памятую все милости ваши, охотно поделюсь тогда своей каплей с вашим сиятельством. Хлебоносущенский нарочно поспешал размазывать эти сладостные речи в том чаении, чтобы предупредить княгиню, если бы она вздумала попросить у него взаймы, и чтобы в выставленных ей соображениях относительно малой капли иметь достаточный повод к благоприличному отказу. Э, боже мой! Да ведь я не о том, перебила княгиня. Благодарю вас, мой родной, но ведь я вовсе не о том прошу вас. Вы найдите мне средства задержать как-нибудь иск этого морденки. Вот о чём прошу я. А как его задержишь, ваше сиятельство? Альпийская лавина или какая-нибудь неогара там, что ли, неудержимы. И один только зижддетель может удержать их. Но что ж слабый человек-то может в этом случае? Книги не так и хотелось выгнать от себя эту великую дрянь. Она ненавидела и презирала его в эту минуту, презирала в тысячу раз более обыкновенного, и всё-таки по неволе изображала на лице своём самую дружественную, даже родственно любящую улыбку. Вы виделись уже с этим негодяем? – спросила она. С которым с это? Не думая, сдвинул на бочок свою голову хлебосущинский. Ну, с этим как его, с Марденкой? Нет, еще не успел. Я только на юшнем утром получил оформленное извещение о его иске. Все это так внезапно произошло, никто и не ожидал, а я тем паче. Да столько на ешним утром, как и все, не решался доложить э, вашим сиятельствам. Духу не хватало, потому удар, свидетель, это очень чувствительный и неотразимый удар. Вот что, я думаю, надо сделать. Нашлась княгиня после двухминутного молчалия в размышлениях. Поезжайте вы к этому Марденки, упросите его повременить хоть на неделю. Когда срок? опекунскому совету да через восемь деньков с, ваше сиятельство мне далеко через восемь но ну, это я успею обделать ещё я достану во что бы то ни стало я достану бриллианты картины бронзу фарфор заложу всё заложу а достану проценты внесём энергически рассуждала княгиня только вы-то богородие поезжайте Употребите всё ваше красноречие, весь ваш ум. Только пусть он согласится обождать одну неделю. А вы ведь там со всеми этими чиновниками знакомы. Они для вас сделают, приостановят иск. Ну, в крайнем случае, догадайте им что-нибудь. Я отдам вам потом. Всё оно так, ваше сятельство, да только что же из того выйдет благоприятного с уклончиво возразил управляющий: "Ах, боже мой, как что?" нетерпеливо поднялась княгиня: "Лишь бы казённые проценты были уплачены, а там я найду случай и поеду, буду просить генерал-губернатору поеду, к шефу жандармов поеду. У меня связи есть. Неужели уж и для меня-то не сделают? Для кого же и делать после этого? Я наконец я даже выше пойду." Хлебосущинский с унылым вздохом сомнительно покачал головою. Четная надежда, ваш сиятельство, мечтание с. Одно только мечтание, спраздное и больше ничего с. Ни шефов, ни губернаторов тут не вступится, потому дело оно чистое с. Но Бог мой! Если я вас прошу, неужели и это вы для меня не сделаете? Поезжайте, умоляю вас. И княгиня с крепким убедительным пожатием грациозно протянула ему обе руки, честь, которую от неё впервые в своей жизни дождался хлебоносущенский. Хорошо, я, пожалуй, съезжу завтра по утру, согласился он. Не завтра, нет, сегодня. Стремительно перебила Татьяна Львовна, не отнимая своих рук: "Сейчас же, сию минуту, поезжайте и упростите его". "Изволь", готов, помня все ваше добро ко мне и все расположение, но если не согласится тогда, что? усомнился скептически Плевкт. "Не согласится". Княгиня серьёзно и решительно задумалась. Не согласится. Тогда что же тогда? Тогда мы самого князя пошлём, воскликнула она, озарённая новой мыслью. Я уговорю, я заставлю его, он завтра же сам поедет. Он должен это сделать. Он лично будет просить его. Можете даже в случае надобности сами предложить ему свидание с князем. А теперь, друг мой, поезжайте, поезжайте, не теряя ни одной минуты и привезите ответ, как бы ни было поздно, я буду ждать. Господь благослови вас. До свидания. И княгиня до порога своей половины лично проводила хлебоносущенского особая честь, точно также невиданная им в этом доме до нынешнего дня. Болеефкт Харлампоевич более, чем когда-либо чувствовал теперь свою силу и торжествовал, сознавая, что это гордое и кровное баранье в минуту нужды так подленько присмыкается перед ним кровным семинарским плебеем. А кровная бара, не проклиная между тем в душе своего управляющего и именно проклиная это не за что иное, как за это же самое присмыканье свое, за то, что он своим упрямством дерзнул довести ее до такого лицемерного унижения, тогда как она привыкла только приказывать ему в виде вежливой просьбы, воротилась в свою спальню и, пройдя оттуда в известную уже читателюзячную молитню, горячо стала молиться с коленопреклонением и земными поклонами об успех. в ближнем окончании миссии раба Божьего Плефкта. Глава двенадцатая. Марденка очнулся. Покушение Гречки на жизнь Марденки произвело на старика самое решительное влияние. А что, если вдруг не сегодня, завтра тебя из -за угла хватят, пришибут, как собаку? Подумал он в ужасе, когда остался один после ареста Гречки и Вересова, произведенного в его собственной квартире. Раз не удалось, в другой ворвутся, сюда же ворвутся и укокошат. Да и кроме того, старость, слабость, хворость, того гляди и сам умрешь. Пошлет бог по душу, а ты с чем предстанешь пред судью-то? С чем окаянный со слезами до да проклятий людскими? А зачем они тебе? Что судия-то скажет, какой ответ дашь? Да-да, помрёшь, пожалуй, и не успеешь, не успеешь выполнить того, что задумал. Все усилия прахом пойдут, и враг мой не унижен будет, в довольстве останется. Нет, брат, не дам я тебе довольства. Теперь, пожалуйста, и пора. Пора, скорее надо работать это дело, не злажить его, скорее, а то умрешь, умрешь и не кончишь, не кончишь. А из-за чего же ты всю жизнь свою бился? Зачем унижение принимал, отказывал себе в пище, в тепле, во всем отказывал? Зачем? Из-за чего ты ниществовал, скорей дничал, до да столько людских слез, до да крови на голову свою приял? И всё это прахом? Нет, не быть тому так. Не пойдёт оно прахом. Долго я ждал, долго готовился, а теперь пора. Пора дело хорошее. И состояние своё разом приумножу и врага тем самым низложу. Грешно оно по писанию-то, потому любите враги ваши. Ну да ни что. Покаямся. часовню Богу поставлю, колокольню поставлю, пожалуй, а не то и целую цельковь можно сорудить. Вот оно, Богу угодно это и будет. Душе своей ко спасенью. Опять же, и часть достатков своих, кроме того, после смерти на Богугодное же пожертвую. Вдавица мы сыром отдам, часть в обители монастырские. вкладами запишу, на помин души, пускай их все молятся о упокоении раба Иосифа. Господь милосерд, он приемлет раскаиющегося грешника, блудницу не отвергнет, не зложу врагам, старость спокойную обрету, а тамош всем остатком дней моих Господу Богу пожертвую на богоугодное. Храм соружу, и Господь помилует, милосерд и многомилостив он. А теперь пора. Морденко испытывал холодный трепетный ужас при мысли, что он не успеет привести в исполнение свою месть, насладиться её плодами, что вся цель, вся задача жизни его через преждевременную смерть обратиться в ничто, и таким образом до смерти не успеет он богоугодным делам обрести себе райские двери. Как-то странно и дико мешались в этом человеке суеверный мистический страх, религиозная вера и чисто земная, почти животная жажда мщения, с которой он не мог расстаться, ибо, во-первых, Через эту месть необыкновенно выгодно и разом приумножал он своё состояние, для чего собственно и с какой целью приумножать его, скряга не рассуждал, так как и сам того рассудком не ведал. А во-вторых, ещё потому не мог он расстаться с этой жаждой, что она стала для него чисто органической потребностью, ибо жился и слился с ней воедино в течение долгих лет, лелея её и мечтая о том блаженном часе, когда наконец она вполне утолится, когда жизненный подвиг его увенчается полным успехом. Он жил и мыслил и дышал только этой надеждой, отбросив всё остальное. Она стала для него идеей-фикс, довела почти до помешательства, скрытого за таённого, ибо он никому ни разу в своей жизни не заикнулся об этой мысли. И вдруг она не исполнена, отказаться от неё значило бы отказаться от самого себя, похерить весь долгий путь своей жизни, умереть. Да он бы и умер, если бы его лишили этой единственно живой и отрадной ему мысли.